Два Кейт в экстазе. А что ему понадобилось в Клейтонсе? Ее любопытство просачивается сквозь телефон. Я стою в подсобке, стараясь говорить, как ни в чем не бывало. Случайно оказался поблизости. Уж больно много совпадений, Анна. Не искал ли он тебя? Задумчиво говорит она. От этой мысли сердце ёкает, однако радость моя длится недолго. Как ни грустно, надо признать, Грей приезжал по делам. Он посетил экспериментальную ферму Вашингтонского университета, финансирует какие-то исследования, бормочу я. Да, он выделил им грант в два с половиной миллиона долларов. Ого, откуда ты знаешь? Анна, я журналистка, я собирала о нем сведения, это моя работа знать такие вещи. — Ладно, Карл Бернстайн, успокойся. Карл Бернстайн — американский журналист, широко известный в США и Западной Европе своей работой по отергейтскому делу. — Так тебе нужны эти фотографии? — Разумеется. Вопрос в том, кто их будет делать. И где? — Мы можем спросить его, он сейчас здесь. — А ты можешь с ним связаться? — У меня есть номер его мобильного. Кейт шумно вздыхает. Самый богатый, недоступный, самый таинственный холостяк в штате Вашингтон запросто дал тебе номер своего мобильного. Ну да, Анна, ты ему нравишься, тут и думать нечем, произносит она убежденно. Кейт, с его стороны это простая любезность. Еще не договорив, я понимаю, что это неправда. Любезность совсем не в характере Кристиана Грея. Он вежлив, не более того. И маленький тихий голосок шепчет, «Возможно, Кейт права». От этой мысли у меня мурашки бегут по коже. Но ведь сказал же он, «Я рад, что Кейт не смогла приехать на интервью». В тихом восторге я обхватываю себя руками и начинаю раскачиваться из стороны в сторону, лелея мысль о том, что и впрямь, хоть ненадолго, ему понравилось. Кейт возвращает меня к реальности. «Но у нас нет фотографа!» Леви как раз на эти выходные уехал домой. Вайдаха Фолс. Вот он расстроится, когда узнает, что упустил шанс снять одного из ведущих американских промышленников. Хм, может попросить Хосе? Это мысль. Попроси его. Он для тебя все на свете сделает. Потом позвонишь Грею и узнаешь, где ему удобнее. Кейт ужасно бесцеремонно насчет Хассе. Думаю, ты должна сама ему позвонить. Кому Хосе? Издевается Кейт. «Нет, Грею. Анна, это у тебя с ним роман». «Роман?» — мой голос взлетает на несколько октав. «Да я с ним едва знакома». «Ну, ты, по крайней мере, с ним разговаривала», — отвечает Кейт с досадой. «И, похоже, он хочет познакомиться с тобой поближе». «Анна, просто позвони ему, и все», — в приказном тоне говорит она и вешает трубку. «У нее иногда прорезаются командирские замашки». Я хмурюсь, глядя на телефон, и показываю ему язык. Не успеваю я отправить сообщение Хосе, как в подсобку заходит Пол. Ему нужна наждачная бумага. «Анна, у нас там полно посетителей», — желчно замечает он. «Прошу прощения, я поворачиваюсь, чтобы идти». «А где ты познакомилась с Кристианом Греем?» — нарочито небрежно спрашивает Пол. «Брала у него интервью для нашей студенческой газеты, когда Кейт заболела». Я пожимаю плечами, стараясь, чтобы мои слова прозвучали естественно, но мне это удается не лучше, чем Полу. «Кристиан Грей в Клейтонсе! Ну дела!» Он удивленно фыркает и трясет головой. «Ну да ладно! Хочешь, сходим куда-нибудь сегодня вечером?» Каждый раз, когда Пол приезжает домой, он приглашает меня на свидание, и я всегда отказываюсь. Это уже стало традицией. Пол выглядит, как типичный американский парень с обложки — Но он совсем не похож на литературного героя, как ни старайся представить его в этом качестве. А Грей? спрашивает меня мое подсознание, как бы подняв бровь. Я быстренько его затыкаю. Разве вы не будете сегодня отмечать день рождения твоего брата? Это завтра. Как-нибудь в другой раз пол. У меня на следующей неделе выпускные экзамены. Мне надо заниматься. Анна, когда-нибудь ты ответишь мне да. Он улыбается и я спасаюсь бегством в торговый зал. «Анна, я снимаю интерьеры, а не портреты!» — стонет Хосе. «Хосе, ну, пожалуйста!» — сжимая телефон, я меряю шагами гостиную нашей квартиры и смотрю в окно на меркнущий вечерний свет. «Дай мне телефон!» Кейт выхватывает у меня мобильный, откидывая за плечо шелковистые золотые волосы. «Послушай, Хосе Родригес, если ты хочешь, чтобы наша газета сделала репортаж с открытия твоей выставки, ты должен быть завтра на съемках. Усек?» Кейт умеет добиваться своего. «Хорошо. А она тебе еще позвонит и скажет, когда и где. До завтра». Она захлопывает телефон. «С этим улажено. Осталось только договориться о времени и месте. Звони ему». Она протягивает мне мобильный. «У меня скручивает живот». «Звони прямо сейчас!» Я бросаю на нее сердитый взгляд и лезу в задний карман за визиткой. Глубоко вздохнув, трясущимися пальцами набираю номер. Он отвечает на второй звонок. Его голос сдержан, спокоен и холоден. «Грей». «Э, «Мистер Грей, это Анастейша Стил. Я не узнаю собственного голоса. Следует короткая пауза. Это просто невыносимо. В душе я вся трепещу. «Мисс Стил? Рад вас слышать. Тон изменился. Похоже, он удивлен. В голосе слышно тепло и даже ласка. Дыхание прерывается, я краснею. Внезапно я осознаю, что Кэтрин Кавана смотрит на меня, открыв рот, и убегаю на кухню, чтобы скрыться от ее проницательных глаз. Я звоню по поводу фотосессии для статьи. «Дыши, Анна, дыши!» Мои легкие судорожно втягивают воздух. «Завтра, если вас устроит...» «Когда вам удобно, сэр?» Я почти вижу улыбку сфинкса. Я остановился в отеле «Хитман» в Портленде. Ну, скажем, завтра утром в половине десятого. «Хорошо, мы приедем». Я вне себя от восторга, как маленькая девочка, а не взрослая женщина, которая по закону штата Вашингтон имеет право голосовать и покупать алкоголь. Жду с нетерпением, мисс Стилл. Я представляю опасный блеск в его серых глазах. Как ему удается вложить в пять коротких слов столько мучительного соблазна? Я отключаюсь. Кейт уже на кухне и смотрит на меня с сосредоточенным выражением на лице. «Анастейша Роуз Стилл. Он тебе нравится. Никогда раньше не видела, чтобы ты так на кого-то реагировала. Ты вся красная». «Да ладно, Кейт, я постоянно краснею. У меня такая привычка. Не делай далеко идущих выводов», — огрызаюсь я. «Просто в его присутствии я чувствую себя ужасно неловко. Вот и все». «Хитман, это меня успокаивает», — бормочет Кейт. «Надо будет позвонить менеджеру и договориться о месте для съемки». «Я приготовлю ужин, а потом мне надо заниматься». Не в силах скрыть раздражение, я открываю буфет, чтобы приготовить ужин. Ночью я плохо сплю, все время ворочаюсь с боку на бок. Мне снятся туманные серые глаза, комбинезоны, длинные ноги, тонкие пальцы и темные неизученные места. Два раза за ночь я просыпаюсь от того, что сердце колотится, готовое выпрыгнуть из груди. Хороша же я буду на завтра после бессонной ночи. Я взбиваю подушку и пытаюсь наконец улечься. Отель «Хитман» уютно разместился в самом сердце Портленда. Это величественное здание коричневого камня было построено как раз накануне краха конца 1920-х. «Хосе, Тревис и я едем в моем жуке, а Кейт в своем СЛК, поскольку в мою машину мы все не влезли. Трэвис друг и помощник Хосе, он будет ставить свет». Кейт ухитрилась договориться с Хитманом, чтобы нам бесплатно выделили комнату для съемки в обмен на упоминание в журнале. Когда она объясняет на ресепшн, что мы приехали фотографировать известного предпринимателя Кристиана Грея, нам сразу же предоставляют номер люкс. Обычного размера люкс, поскольку самый большой номер, очевидно, занимает мистер Грей. Администратор показывает нам апартаменты, он очень молод и почему-то страшно волнуется. Скорее всего... На него произвела сильное впечатление красота Кейт и ее властные манеры, потому что он послушан ей, как глина рукам скульптора. Комнаты элегантны, сдержанны и богато обставлены. Времени девять. У нас в запасе еще полчаса. Кейт разворачивается на полную мощность. «Хосе, думаю, надо снять его на фоне стены. Ты согласен?» Она не дожидается ответа. «Трэвис, убери стулья. Анна, позвони, пожалуйста, горничной, чтобы принесли напитки. И скажи Грею, что мы уже здесь». Раскомандовалась тут. Я закатываю глаза, но делаю, что приказано. Через полчаса Кристиан Грей входит в наш номер. «Ух ты!» На нем белая рубашка с распахнутым воротом и серые фланелевые брюки, сидящие на бедрах. Непослушные волосы, еще влажные после душа. Я смотрю на него, и во рту у меня все пересыхает. Он жутко сексуальный. За Греем в номер заходит какой-то мужчина лет 35, пяти, заросший щетиной и коротко стриженный, в строгом темном костюме и галстуке, и молча становится в углу. Его карие глаза невозмутимо следят за нами. — Рад вас видеть, мисс Стил. Грей протягивает руку, и я жму ее, быстро моргая. — Ох, какой он... «Обалдеть!» Прикасаясь к его руке, я чувствую, как по телу пробегает приятный ток, смущаюсь и краснею. Наверное, мое неровное дыхание слышно всем вокруг. «Мистер Грей, это Кэтрин Кавана, бормочу я, сделав жест рукой в сторону Кейт, которая выходит вперед, глядя ему прямо в глаза. «Настойчивая мисс Кавана, Как вы себя чувствуете?» Он приветливо улыбается. «Надеюсь, вам уже лучше?» Анастейша сказала, что на прошлой неделе вы болели. «Все в порядке. Спасибо, мистер Грей». Она, не моргнув глазом, пожимает его руку. Кейт училась в лучшей частной школе штата Вашингтон. У нее богатые родители, и она выросла уверенной в себе и в своем месте в мире. Я ею восхищаюсь. «Спасибо, что нашли для нас время». Она вежливо улыбается. «Не стоит благодарности», — отвечает он и вновь одаривает меня взглядом серых глаз. Я опять заливаюсь краской. Черт! — Хосе Родригес, наш фотограф, — говорю я, улыбаясь. Хосе нежно улыбается мне в ответ. Когда он переводит взгляд на Грея, его глаза становятся холодными. — Мистер Грей, — кивает он, — мистер Родригес. Выражение лица Грея тоже меняется, когда он оценивает Хосе. — Где вы хотите меня сфотографировать? Голос звучит немного угрожающе, но Кейт не может уступить Хосе главную роль. «Мистер Грей, вы не могли бы сесть вот здесь?» «Осторожнее, не споткнитесь о провод». «А потом мы сделаем несколько снимков стоя». Она указывает ему на кресло у стены. Тревис включает свет, на мгновение ослепляя Грея, и бормочет извинения. Затем мы с Тревисом стоим и смотрим, как Хосе щелкает камерой. Он делает несколько снимков с рук, прося Грея повернуться туда, потом сюда, поднять ладонь, а потом снова опустить. Потом Хосе ставит камеру на штатив и делает еще несколько фотографий, а Грей все это время, примерно двадцать минут, сидит и терпеливо позирует. «Моя мечта сбылась. Я могу любоваться им с близкого расстояния. Дважды наши глаза встречаются, и я с трудом отрываюсь от его туманного взгляда». «Сидя достаточно», — снова вмешивается Кейт. «Теперь стоя, если вы не против, мистер Грей». Он встает, и Трэвис бросается убирать стул. Хосе снова щелкает затвором своего Никона. «Думаю, достаточно», — провозглашает он через пять минут. «Замечательно», — говорит Кейт. «Еще раз спасибо, мистер Грей». Она жмет его руку, а за ней Хосе. «Буду ждать вашей статьи, мисс Кованна», — бормочет Грей, и уже в дверях, повернувшись ко мне, произносит. «Вы меня не проводите, мисс Стил. «Конечно», — отвечаю я, совершенно обескураженная. Бросаю тревожный взгляд на Кейт, та пожимает плечами. Хосе у нее за спиной мрачно хмурится. «Всего вам доброго», — произносит Грей, открывая дверь и пропуская меня вперед. «Вот террас. В чем дело? Что ему от меня нужно?» Я замираю в коридоре, переминаюсь с ноги на ногу и жду Грея, который выходит из комнаты в сопровождении мистера Короткая Стрижка в строгом костюме. «Я позвоню тебе, Тейлор», — бросает он короткой стрижки. Тейлор уходит по коридору, и Грей обращает свой прожигающий взгляд на меня. «О, Господи! Я что-нибудь сделала не так? Не хотите выпить со мной кофе?» Сердце стучит у меня в горле. «Свидание? Кристиан Грей пригласил меня на свидание? Он спросил, не хочешь ли ты кофе?» — Наверное, ему кажется, что ты еще не проснулась, — посмеивается надо мной мое подсознание. — Мне надо развести всех по домам, — бормочу я извиняющимся тоном, скручивая руки. «Тейлор — Тейлор! — кричит он, и я подпрыгиваю от неожиданности. Тейлор, который уже успел отойти, снова идет к нам. — Они живут в университетском городке? — спрашивает Грейни громко. Я киваю, не в силах открыть рот. — Их отвезет Тейлор, мой шофер. «У нас тут большой внедорожник, туда влезет и снаряжение». «Да, мистер Грей», — спрашивает Тейлор, как ни в чем не бывало. «Не могли бы вы отвезти фотографа, его ассистента и мисс Кована домой?» «Конечно, сэр». «Ну вот». «А теперь вы выпьете со мной кофе?» Грей улыбается, как будто заключил сделку. «Я «Э-э, мистер Грей, вообще-то... Послушайте, Тейлору не обязательно их отвозить». Я бросаю быстрый взгляд на Грея, который стоически сохраняет невозмутимое выражение лица.